Глава 27. Рыба-фугу. К ресторану Расёман Мохов опоздал. Правда, Анфиса Берг опоздала тоже. Презентация была назначена на два, но до половины третьего журналисты и гости вежливо мариновались в маленьком японском саду, разбитом во внутреннем дворе, хоть и на скорую руку, зато по всем правилам императорского паркового искусства. Ресторан «Росёман» располагался в здании спортивно-развлекательного комплекса в Серебряном бару. С веранды ресторана, отделанной мареной сосной, открывался довольно живописный вид на Москву-реку и пляж в сосновом лесу. Сам ресторан представлял собой длинное одноэтажное строение под черепичной крышей, пристроенное прямо к крытому бассейну спортивного комплекса. В саду, как пошутил один из приглашенных журналистов, было все как в маленьком Токио. Камни и песок, горбатые мостики через ручей, пузатые фонарики, маленькие деревца-бонсай в глиняных катках. Правда, песок был местный, серебряно-борский, мостики пластиковые, разборные, фонари фальшивые, с лампочками вместо фитилей. А сосенки-бонсай — искусственными. Все это Анфиса заметила мимоходом. Она опоздала. С утра настроение у нее было не ахти какое, все о чем-то думалось, чего-то смутно хотелось, о чем-то горько сожалелось. Анфиса наполнила ванну горячей водой, разделась и долго разглядывала себя в зеркале. На полке рядом с шампунями стерегла свой час новенькая бритва. Тут же красовался и новый лак для ногтей. Анфиса купила его в Эстелаудер на гонорар за снимки для мужского модного журнала. Того самого, который она показывала Кате. Негативы тех снимков Анфиса уничтожила. Журнал швырнула в урну, у метро охотный ряд, как только они с Катей расстались. Но одно единственное фото, проявленное, отпечатанное и аккуратно вставленное в рамку, Анфиса все же сохранила. Максим Студнев был с ней. И теперь в полной ее власти. Фотографию его можно было бросить на пол, наступить на нее ногой, рискуя раздавить хрупкое стекло. Поднять, принести в ванную, приблизить к затуманенному парам стеклу рядом со своим лицом. Можно было сравнить, можно было даже поцеловать эти мертвые фотографические улыбающиеся губы, не рискуя получить пощечину или толчок в грудь. Не рискуя услышать, отстань, что пристала дура. Посмотри, на кого ты похожа. Нет-нет, Студнев никогда ей такого вслух не говорил. Он слишком хорошо был воспитан, слишком избалован женщинами, чтобы опускаться до пошлой грубости и оскорблений. Он умел вести себя, как с принцессой, самой некрасивой из них, когда хотел этого. Или когда спорил на это с приятелем на бутылку коньяка. «Или когда...» Анфиса бросила фотографию в рамке в горячую ванну. Забралась туда сама. Выплеснула воду на пол. Бритва на этот раз так и осталась скучать на полке. Вслед за фотографией Анфиса бросила в ванну ароматическую бомбочку. Банный набор из английского магазина натуральной косметики подарил ей никто иной, как Максим Студнев. Там было массажное лавандовое масло, цитрусовая пена, И ароматные бомбочки с забавными названиями типа Камасутра отдыхает и солнечное счастье. Счастье Анфиса как раз и растворила в воде, бултыхаясь в ванне вместе с фотографией бесконечно любимого и смертельно ненавистного неправду говорят, что смерть примиряет человека. Счастье растаяло быстро, оставив расслабляющий аромат корицы и флер Анфиса дремала в воде пока та совсем не остыла. А когда очнулась и спохватилась, поняла, что зверски опаздывает на встречу с Моховым, которая, как ей отчего-то казалось, еще со вчерашнего дня, должна быть очень важной. Но Мохов сам опоздал к ресторану «Расёман». Хотя и добирался на собственной машине, а не общественным транспортом. «Неважно, выглядишь, Петя», — сказала Анфиса, они стояли в толпе журналистов и гостей, Топ-менеджер ресторана как раз зачитывал приветствие приглашенным. «Душно», — ответил Мохов. Лицо его было покрыто коричневым нездоровым румянцем. На висках выступили бисеринки пота. В пробке застрял Анфиса, на кольцевой. «Ты откуда? Прямо из дома?» Анфиса взяла его под руку. «Чего такой потный? Не мог в порядок себя привести. Тут же вроде приличная забегаловка». «Что ты меня все допытываешь?» Мохов раздраженно выдернул руку. «Как это что?» Анфиса рассердилась. «Я, как дура, подругу позвала, а ты?» «Какую подругу?» «А, ты про это?» «Совсем забыл». Фраза прозвучала фальшиво. Мохов достал из кармана пиджака платок и промокнул лоб. «Прости, я не смог приехать. У меня было срочное дело». «Но ты бы мог позвонить, чтобы мы тебя не ждали». Ты же сам хотел, чтобы я свела тебя с Катей, когда узнал, что она занимается этим делом. Ты же ей вроде сказать что-то хотел. Ничего я не хотел. Что вы все ко мне привязались?» Мохов зло посмотрел на Анфису. «И вообще, хватит об этом, довольно. Черт, как же душно. Сегодня гораздо прохладнее, чем вчера. Гроза ведь ночью была. Однако, кажется, опять парит». Анфиса покосилась на Мохова. Хотела что-то еще сказать, но тут топ-менеджер Росемана закончил свой приветственный спич, и гостей и прессу пригласили внутрь. Анфисе пришлось заняться прямым своим делом — фотосъемкой. Мохова она на какое-то время потеряла из виду. Росеман оказался рестораном с большим сюрпризом, японской экзотикой, бумажными ширмами, лаковыми перегородками, циновками татами — Гейшими, официантками, в цветных кимоно, в Москве уже мало кого можно было удивить. Но в Росемане решили быть самыми оригинальными Наш ресторан назван не столько в честь всемирно известного фильма Куросавы, вещал менеджер ресторана широким жестом приглашая гостей внутрь, сколько в честь подлинных древних ворот Росеман, которые, надо признаться, имели в Старой Японии несколько, я бы сказал, темную славу. Именно в башне Росеман складывали тела казненных разбойников и повешенных мятежников, так что господа, чтобы ходить к нам, нужны, ха-ха, менеджер рассмеялся, крепкие нервы. Гости и журналисты ввалились шумной толпой в обеденный зал и раздались возгласы удивления и ужаса, затем смех, хлопки. Анфиса с камерой протолкнулась в первые ряды. Двери зала были сделаны в виде уменьшенной точной копии ворот Рассёман, а на дубовой перекладине в центре, в петле, болтался повешенный. Анфиса, как и все остальные, даже не сразу поняла, что это просто кукла. Муляж самурая с пластмассовой раскрашенной головой. «Ой, ну и шутки у вас!» — растерянно заметил кто-то из журналистов — не боитесь сразу отпугнуть клиентов но все уже оправились от неожиданности переговаривались трогали куклу самурая засверкали фотовспышки анфиса подумала как не похож этот ресторан на ее любимый альмагриб и тут увидела льва сайко в щегольском белом костюме в темных дорогих очках он стоял в толпе гостей оглядывая низкий и уютный зал разделенный на отдельные кабинки заметил анфису Кивнул, усмехнулся. И от чего-то, может быть, от этой холодной чужой усмешки или, может, от этой болтающейся в петле размалёванной куклы, так похожей на человека, Анфисе вдруг стало тревожно на душе. Она поискала глазами Мохова. Видел ли он Сайко? Гостей и журналистов пригласили на кухню. Настал час главного шоу-презентации «Демонстрация и дегустация блюд из рыбы Фугу». Анфиса, как и все, получила меню в качестве пресс-релиза. Список был длинным – суши а -карт, ручные роллы, сашими, сябу-сябу, блюда типаньяки. В огромный, похожий на бальный зал кухни журналистов встретила целая армия поваров в черных строгих кимоно и банданах. За длинным сосновым столом, точно на заводском конвейере, лепились суши. Топ-менеджер оживленно комментировал процесс их приготовления, сообщая, что в Россиемане для суши и сашими используются только самые лучшие сорта тунца и лосося, блюфин и свежайший угорь умаки. Приглашенные пробовали рисовые колобки с сырой рыбой. Анфиса убрала камеру в чехол. Повар в черном кимоно протянул ей суши желтохвостика. Приятного аппетита, шепнул кто-то Анфисе на ухо. Рядом с ней оказался Сайко. Энергичным жестом отверг желтохвостика и выбрал суши японский омлет. «Анфиса, съешьте это». «Как вы тут оказались, Лева? – спросила Анфиса, прожевывая рис с совершенно сырой рыбой, остро сдобренной хреном. «Так же, как и вы по приглашению». «Я здесь с Моховым». «Я знаю». Сайко обратился к повару в кимоно, «Павлик, угости девушку деликатесом!» Павлик-повар подал Анфисе многослойный ролл на плетеной тарелочке. «Вы тут многих, наверное, знаете», — спросила Анфиса. «Кое с кем из ребят раньше работал», — ответил Сайко и снял темные очки. «Вот пришел посмотреть, что тут есть. Новое место всегда заманчиво». «Вы хотите уйти из Альмагриба?» «Я?» — Сайко смотрел, как она ест» нет разве я так сказал мне показалось анфиса опустила глаза она редко смущалась точнее не позволяла себе такого удовольствия на людях но этот взгляд настойчивый немигающий фарфоровый приводил ее в странное замешательство что вы на меня так уставились кошмарное зрелище толстая жующая женщина а я часто на вас смотрю анфиса когда вы у нас бываете о такой клиентке как вы может только мечтать такой повар как я анфиса не успела понять он сказал ей комплимент или дерзость сайко уже отошел зато появился мохов анфиса увидела его в толпе журналистов окружавших разделочный стол где пожилой повар настоящий японец огромным ножом чистил рыбу фугу рыба была похожа на раздутый черно желтый шар толстобрюхая короткохвостая глазая, жуткая на вид. Топ-менеджер, присутствовавший тут же, со смаком расписывал, насколько она божественна на вкус и как смертельно ядовита. Повар-японец ловким движением вспорол фугу брюха, вырвал внутренности, обрубил хвост, плавники, отрезал голову, удалил кожу. Все это он сложил в специальный мешочек с надписью «Яд» на этикетке. По объявлению топ-менеджера, такие отходы не выбрасывались в мусоропровод, они непременно сжигались. Рыба-фугу, точнее, то немногое, что от нее осталось, была раскромсана на мелкие аккуратные кусочки. Из нее должны были теперь сварить острый императорский суп. Пока блюдо готовилось, гостей снова пригласили в обеденный зал, рассадили за столики, гейши в цветных кимоно разносили саке и сливовое вино. Топ-менеджер рассказывал по пресс-релизу о сезонной кухне, ценовой политике ресторана самой демократичной, о новинках, деликатесах, о фирменных блюдах Рассемана. Только все же весельника своего снимите, заметил кто-то из репортеров. А сидевшая за соседним столиком от Анфисы корреспондентка BBC рассказывала подруге Хохму о том, как в японских ресторанах Гонконга клиентов привлекают соревнованиями по женскому сумо. Анфиса с удовольствием выпила сливового вина. Заметила, что сидевший рядом с ней Мохов уже третий раз подзывает официантку, заказывая чашечку соке. Анфиса заглянула Мохову в лицо. Вид у него был действительно неважный. «Тебе все еще жарко?» спросила она. «Можешь снять пиджак, я подержу». «Сейчас тут все кончится и поедем домой», сказал Мохов. Я что-то действительно не в форме сегодня, наверное, давление. И все-таки, почему ты вчера не приехал к нам с Катей? – спросила Анфиса. Вообще, я давно хочу тебя спросить, Петя. Он отрешенно посмотрел на нее, слегка расстегнул ворот рубашки. По его лбу обильно тек пот. Тут внесли в зал императорский фугусуп. Нашим гостям нужны крепкие нервы, истинная самурайская выдержка весело сказал менеджер ресторана. «Но прошу помнить старую японскую пословицу. Кто хоть раз отведал мясо рыбы фугу, тот обрел бессмертие». «Это как понимать?» выкрикнул кто-то из журналистов. «Мудрость Востока в том и состоит, что каждый трактует ее в меру собственной догадливости», пошутил менеджер. «Ну, господа, кто самый смелый? Я знаю, среди вас есть поклонники экстрима». «Ну, кто рискнет? Кто станет первым и почетным посетителем нашего ресторана? О скидках и золотой дисконтной карте договоримся!» Послышался смех. Гомон. Но желающие нашлись не сразу. Потом все же поднялись несколько рук. Поднял руку и мохов. Анфиса знала. Исключительно из-за профессионального долга. «Порция стоит почти 140 долларов!» Услышала она. Чье-то ревнивое замечание. Прошу вас! Топ-менеджер указал гейшим официанткам, кому разносить мисочки с супом. А, господин Мохов, очень рады вас видеть! Прошу, прошу, вам первому снимать пробу, как первому кулинарному критику столицы. Он благодушно посмеялся своему каламбуру. Мохов взял фарфоровую ложку. В не даже такие мелочи были совсем, как в маленьком Токио. Бульон был прозрачный, пах как уха. Плавали в нем ростки спаржи, сельдерей, лук-порей, арахис, грибы и белые, похожие на резину, куски рыбы фугу. Ничего особенного, сказал Мохов Анфисе, попробовав. И о чем тут писать в статье? О каких вкусовых нюансах? Можешь взять. Правда привкус все же какой-то странный. Анфиса поискала глазами официантку. В самом деле, взять что ли? А то ведь до смерти не простишь себе, что не попробовала супа за 140 долларов. Господа, рад сообщить, что с сегодняшнего дня фугу у нас постоянно в меню. А также только у нас в Росёмане вы можете заказать...» Что-то упало. Все головы повернулись. На полу рядом со столиком Анфисы и Мохова валялись осколки разбитой чашечки для соке. «Извините, он нечаянно локтем столкнул». «Это, к счастью!» — Анфиса дернула Мохова за рукав. «Петя!» Но Мохов не ответил ей. Тело его внезапно выгнулось на стуле, откинулось назад, а затем, словно его рванула за галстук чья-то невидимая рука, он упал грудью на стол, ударившись лицом прямо о мисочку с недоеденным супом из рыбы фугу.